Глава третья. Аристократ. Храд сидел в углу комнаты наставника и любовно поглаживал свой серый шнурок, приятно колющий пальцы слабенькими искорками странной магии. Он до сих пор не мог поверить, что невероятная мечта сбылась в день прибытия в империю. Так ведь не бывает, а вот случилось. Дико повезло что на дороге встретился этот мастер. Наверное, их свела вместе судьба. Орк поблагодарил про себя создавшего мир и мать Тьму, затем довольно оскалился, представив, как вернется домой с белым шнурком старшего мастера, какими восторженными глазами будут смотреть на него младшие братья и племянники. Храд еще не отдавал себе отчета, что навсегда связал свою жизнь с цилианской империей. Все вокруг казалось светлым и радостным, впереди ждала жизнь настоящего воина. Правда, при воспоминании о вчерашней тренировке он вздрогнул. За Урукхай, получившего серый шнурок, взялись сразу два мастера-наставника, и уж постарались на славу. Храд и представить себе раньше не мог, что способен так изгибаться. Старики прозванивали каждую его мышцу, каждый сустав, каждое сухожилие. На все были даны нагрузки далеко за пределами возможного. Орк едва не выл от боли, но терпел. Сам захотел, так молчи теперь, под хвость гмырха и делай. Он с легким недоумением косился на второго ученика, мелкого рыжего парня, стонущего и ноющего. Да разве можно себя так вести? Это же позор! Впрочем, люди, кто их разберет? Зато старые мастера с наставником восхитили Храта. Какое невероятное мастерство! Какие потрясающие воины. Ничего, когда-нибудь и он сам станет не хуже. Когда-нибудь. Труда, конечно, придется приложить немало, но это как раз не страшно. Справиться. Пока Орк размышлял, проснулся наставник и принялся будить Санти. Пора было отправляться на утреннюю тренировку. Скоморох что-то невнятно мычал и отбивался. Храд осклабился и показал на кувшин с водой. Лек весело заломил бровь, прыснул и кивнул. Орк взял кувшин, подкрался и вылил на рыжего добрую кварту холодной воды. Тот с воплем подпрыгнул с топчина и повел вокруг ошалевшими глазами. Ну как, Санти, поинтересовался Олег. Нравится, когда над тобой шутят? Да разве это шутка? возмутился рыжий. Это издевательство! У, -у обозрина краснорожая. Другие тоже так говорили, а ты смеялся. Вот теперь и попробуй на своей шкуре. Каково оно? Я открыл было рот Санти и закрыл. Храд ничего не понял в их разговоре, но наставник, похоже, даже этот эпизод использовал для воспитания Рыжего. Надо же! Тот в это время попробовал встать и с воплем упал. Мышцы ног скрутило судорогой. — Ясно! — кивнул Лек. — Легкое перенапряжение. — Легкое! — возмущенно завопил Рыжий. «Это легкое? Да я ходить не могу!» «Конечно, легкое!» — ехидно ухмыльнулся горец. «Сейчас сделаю массаж и побежишь!» «Нет!» — взвизгнул Санти. «Не надо!» «Надо, красавчик, надо!» «Храд, держи его!» Орк, только казавшийся медлительным, легко скрутил верткого скомороха. Он с интересом наблюдал за действиями наставника, придерживая одной рукой избивающегося рыжего. Лек достал из котомки большую банку с какой-то мазью, окунул в нее руки и начал энергично растирать стонущего ученика. Потом принялся разминать его мышцы и сухожилия. Вот тут-то Санти взвыл по-настоящему. Он плакал и вырывался, умолял удавить его прямо сейчас, только не мучить. Храд старался запоминать приемы массажа, крайне полезная вещь, но далеко не все запомнил. Пальцы Лека двигались слишком быстро, перебирая каждую косточку и каждую мышцу рыжего. Вскоре орать тот прекратил. Только изредка постановал. А когда лег закончил, довольно бодро вскочил, удивляясь про себя, что почти не чувствует боли. Храд озадаченно сложил губы трубочкой, видел, как массировали после долгих походов новичков. Совсем иначе. Обходились одними ногами. Как сам, повернулся к нему лег, мышцы болят. «Болят», — честно признался Храд, — «но ходить могу». «Значит, не догрузили немного», — озабоченно покивал Горец. «Ничего, сегодня мы это исправим». «Не догрузили? Это вчера-то?» У орка полезли глаза на лоб от такого известия. И он не сразу обратил внимания что наставник с Рыжим довольно скалятся. Шутят они так, что ли? Хвост дохлого гапта этих людей разберет. Все с тем же недоумением Храд спустился вниз, где ожидал накрытый папашей Дорфитом стол. Еще одно непонятно. Почему этого почтенного старого воина называют папашей все, кому не лень? В Мроке иногда называли какого-нибудь пожилого орка отцом, демонстрируя тому свое уважение. Но это позволялось далеко не каждому. Голодная молодежь быстро смела все со стола. Трактирщик с интересом поглядывал на них, подавая все новые блюда. С такими едоками и разориться недолго. На троих он как-то не рассчитывал. Молодой мастер подозрительно быстро нашел себе учеников. Но клятва есть клятва. Поэтому еще вчера вечером папаша Дорфит только тихо вздыхал. Однако поздно ночью произошло непредвиденное. В дверь трактира постучал курьер с императорским долговым обязательством и требованием предоставлять молодым воинам все необходимое. Да не просто курьер, а Эльдар в сером серебром плаще со скрытым туманным лицом. Папаша Дорфит был потрясен. Никогда до сих пор не приходилось видеть документов, подписанных лично его величеством Мараном Пятым. Да... Он, как и каждый трактирщик Элеанской империи, ежемесячно относил счета за еду для бедных в канцелярию наместника, но ни разу не имел дела ни с кем выше помощника казначея. А тут вдруг Эльдар, легендарный рыцарь престола. Интересно, чем заинтересовали императора три юнца? один из которых вообще орк. Надо же, всех троих взяла на полное довольствие императорская казна. Но им самим говорить об этом Эльдар запретил. Почему? Трактирщик долго ломал себе голову, но так ничего и не понял. А теперь бегом, скомандовал Лек, когда все наелись. Три круга вокруг города. «Ой, мамочка!» – запричитал было Санти. Храд дал ему легкий подзатыльник. Скоморох в ответ высказал в соответствующих выражениях все, что думал об умственных способностях орка. Молодой урук хай и сам удивлялся, что так легко вписался в компанию. Дома о людях чего только не рассказывали. И ведь в большой частью. Ничем, по большому счету, эти человеки не отличаются от его народа. Точно так же смеются и плачут, любят и ненавидят, дружат и враждуют, выглядят немного по-другому. Так разве в этом дело? Храд бежал, то и дело шпыняя ноющего рыжего, на что тот раздражался нарочито гневными тирадами, но вскоре не выдерживал и прыскал. Несущийся впереди лек оглядывался на учеников и тоже весело смеялся. Завидев их, стражники поспешили открыть ворота. На орка, принятого в боевое братство по личному приказу императора, Они смотрели с неприкрытым страхом, но сказать ничего не решились. Санти бежал легко и удивлялся этому, думал, несколько дней ходить не сможет, но массаж, сделанный наставником, оказался на изумление действенным. Тело переполняло сила, хотелось орать и прыгать. Он то и дело крутил фляки, колеса и кульбита, на что орк презрительно фыркал, но пытался повторить, когда то же самое делал наставник. У храта ничего не получалось. Он неловко шлепался на землю и раздраженно вскакивал, ругаясь сквозь зубы. «Не спеши!» — крикнул на ходу лек. Этому не так просто научиться. Всему свое время. Орк повздыхал, но прекратил попытки заниматься акробатикой. Так хотелось выучиться всему и сразу. Но он хорошо понимал, что это невозможно. А жаль. Трое юношей продолжали бежать по пересеченной местности неподалеку от городской стены. Они перепрыгивали ручьи и овраги, смеялись. Санти рассказывал в лицах смешные истории, совсем забыв о страхе перед тренировками. Казалось, у рыжего скомороха открылось второе дыхание. Появились откуда-то дополнительные силы. Стена двигалась мимо, бегуны проскочили в восточные ворота за которыми находились в основном дома знати. Внезапно лег поднял руку и остановился. «Что случилось?» — сразу спросил Санти. «Похоже, дуэль!» — кивнул на полянку неподалеку горец. «Только какая-то странная. Давайте посмотрим. Ближе подходить не надо. Не стоит мешаться в дела чести». Действительно, на полянке друг напротив друга застыли несколько человек. Точнее, один стоял напротив троих. На каждом были шитые золотом пояса аристократов. Странно, почему у него нет секундантов? Спросил сам себя Лег, наблюдая за дуалянтами. Ему что-то сильно не нравилось в происходящем. А вот что именно, никак не мог понять. Люди на поляне обменялись несколькими фразами. Юноша задумчиво покачал головой и тенью скользнул ближе, откуда можно было слышать разговор. Он внимательно изучил противников. Одиночка был весь какой-то скособоченный, хромой и на редкость некрасивый. Каждая черта лица в отдельности смотрелась нормально, зато в совокупности Лек только головой покачал. Вот ведь бедолага! Девушки от него, наверное, шарахаются. Противостоял хромому уроду красавец с длинными черными волосами, сколотыми на затылке в хвост и породистым лицом аристократа в незнамо каком поколении. Его секунданты выглядели не менее благородно. — Что, хроменький ты наш, даже секундантов найти не смог? — язвительно спросил красавец. — Извольте соблюдать вежливость, граф Давер, — хрипло ответил хромой. Он явно боялся, но скрывал свой страх. С кем? С тобой, придурок! Ты мало того, что вызвал меня, так еще осмеялся явиться без секундантов. А раз так, свидетелей у тебя нет. И марать об тебя благородную сталь я не намерен. Трое аристократов переглянулись и достали из-за спин дубинки. Вы что, с ума сошли? побледнел хромой. «Вы трус, граф! Вас вызвали на дуэль!» «Ты, тварь хромоногая, думал, что я буду с тобой драться?» Лицо красавца исказило гадкая ухмылка. «Нет, я буду тебя бить, как проворовавшегося холопа на конюшне, где тебе самое место!» Аристократы пошли вперед, поигрывая дубинками. Хромой в панике выхватил мечишку. Лек презрительно скривился. Назвать этот тонкий прутик мечом было бы оскорблением для меча. И Хромой собирался драться этим жалким подобием оружия наивный. Скорее всего, он шел на дуэль, зная, что умрет. Но даже в таком случае следовало взять нормальный меч. И в самом деле мечишка переломился от первого же удара красавца, и Хромова принялись избивать. Лек некоторое время смотрел не вмешиваясь, пока не понял, что на поляне происходит хладнокровное и подлое убийство, идущее вразрез со всеми законами чести. Несчастный урод лежал на траве и слабо хрипел, пытаясь закрываться от ударов руками. Граф-давер не спешил, явно наслаждаясь происходящим. Этого горец терпеть уже не мог. Он рванулся к поляне. «Остановитесь, господа!» — крикнул Лек. «Где ваша честь?» «Иди своей дорогой, придурок!» копыта дархот от Дархота тебе в глотку, — рявкнул в ответ граф, не отрываясь от своего занятия. — А то и тебе достанется. — Убирайся! — присоединился к нему приятель-секундант. Второй тоже вякнул что-то грубое. — Господа, вы меня оскорбили! — довольно осклабился Лек. — Принимаете ли вы мой вызов? — Я готов драться со всеми тремя одновременно. Или человек, которого вы избиваете, сказал правду, и вы трусы? — Принимаю, ублюдок! — разъяренно прошипел граф, оборачиваясь. И тут же спал с лица. Перед ним с картагами в руках стоял в странной позе горный мастер, одепт двумечного боя которого он видел вчера утром в тренировочном зале. Лезвия страшных мечей горели призрачным светом. «Итак, вызов вами принят!» Криво усмехнулся Горец. «Очень хорошо! Позвольте представиться, господа! Лек, Белый Волк, Светлый Лорд, Великого Дома Арсантен, вы готовы умереть?» «Я...» — пролепетал граф Давер, лихорадочно ища повод уклониться от дуэли, но не находил ни одного. «Приношу свои извинения, светлый лорд, я не видел!» а раз не видели, можно оскорблять!» Лек приподнял брови и повернулся к избитому хромому, безуспешно пытающемуся подняться на ноги. Вы подтвердите факт нанесения оскорблений, сударь? С превеликим удовольствием, светлый лорд! С трудом прохрипел тот, снова падая. Прекрасно! улыбнулся юноша. Что ж, господа, приступим! Но я готов принести извинения! В панике выкрикнул граф, бледнее. Понимал, что против горного мастера не продержится и нескольких мгновений. А я не принимаю ваших извинений и сообщаю, что вы не только трус, но и подлец, граф. Вы понимаете, что случится, когда в городе узнают о вашем поступке? Лег показал на избитого до синевы человека. Красавец брезгливо взглянул на него. Затем побледнел еще сильнее. Убить противника на дуэли самому — это одно, а расправиться при помощи секундантов — совсем даже другое. Если об этом никто не узнает, ничего страшного. А вот если узнают... Да, если о таком станет известно... Пошедшие против законов чести аристократы станут изгоями в обществе. От них отвернутся даже родственники. Единый. Да как он об этом не подумал? Надо было проткнуть наглого хромого урода мечом. Никто и слова не сказал бы. Бросив взгляд на приятелей, граф увидел, что они бледны не менее его самого. Только сейчас осознав, что натворили. Проклятый горный мастер! Откуда он здесь взялся, сволочь поганая? Ну ничего. Поняв, что терять нечего, граф выхватил из-за пазухи револьвер Оручьего производства, стоивший в империи диких денег, и выстрелил в горца. Лек ждал чего-то подобного. Подлец есть подлец. Он легко ушел с линии выстрела, подцепил ногой подвернувшийся камень и точным броском выбил револьвер из рук графа. Тот выхватил меч, но это не помогло. Вскоре голова гордого красавца отлетела в сторону, а тело рухнуло на землю, орошая траву потоком крови. Юноша повернулся к секундантам и быстро расправился с ними. Поначалу он хотел было пожалеть молодых дураков, только ранить, но вспомнил, что ни один из них не протестовал против избиения несчастного Хромова. По заслугам, приятели графа умерли быстро, не успев ничего почувствовать. «Благодарю вас!» прохрипел избитый, но вы приобрели себе могущественных врагов, светлый лорд. Родители этих троих очень влиятельны. Ничего страшного, безразлично сказал лек, отряхивая мечи от капель крови способом известным только горным мастерам. Убить меня не так просто. Позвольте представиться. я, Граф Энет Ранер, светлый лорд Ар-Инват, наследник дома. — Приятно познакомиться, сударь, — поклонился горец. — Что вы не поделили с этими господами? — Что? — горько усмехнулся хромой. — Вы же видите меня. Надо мной не смеется только ленивый. Даже отец считает меня абсолютно бесполезным, хоть и любит. А в чем я виноват? Таким родился. Граф Давер вчера прилюдно оскорбил меня. Так оскорбил, что я не мог не вызвать его. Знал, что умру. Из меня боец, как из быка танцовщица. Но все равно не мог не вызвать. Но я даже секундантов не нашел. Никто не захотел становиться секундантом урода. Вы? «Человек чести!» — снова поклонился Лег. «Я горд знакомству с вами». «Благодарю!» — смущенно улыбнулся Энет. «Сообщите, пожалуйста, отцу о моей смерти». «Откуда вы взяли, что умрете?» — удивился юноша. «Чувствую». На губах Хромова появилась кровавая пена. «Мне, похоже, легкие отбили». Думаю, мастер киртал поможет. Лег озабоченно посмотрел на него и повернулся к кустам, в которых засели ученики. Идите сюда.